Глава 20 Влияние златограмма, обсуждение сверху и дела перед отъездом Второе кольцо, Царицын, по пути из резиденции Тулаевых, поздний вечер Ладно, признаю, Анна не тронулась умом, это я поспешил с выводами Но она просто невоспитанная девка. Аристократка тоже мне. Надеюсь, Виктор проучит ее как следует. И будет держать язык за зубами. Правда, и девицу понять можно. В ее глазах я лишь простолюдин, немного отличающийся от других, которого заприметил ее папаша. И который, мимо проходя, утер нос одаренный. Похоже, сдали нервишки у студенточки. Хе, ну все-таки сколько всего нового я смог узнать? Злашка, златограмма. Модная социальная сеть, где не только дворяне, но и многие простолюдины могут наблюдать за полюбившимися им людьми. Действуют по всей территории Российской империи. Что ж, вынужден согласиться, это по-своему многократно увеличивает влияние родов и кланов, в особенности некоторых их членов. Чёрная боярышня Потёмкина. Из-за своих выкрутасов ей дали такое прозвище в Академии. Не мудрено, НРФ, как я понял, у неё крутой и вызывающий. Руки и ноги приставучим дворянчикам ломают на раз. Ведь воздыхатели из великой знать у обеих боярышин хоть отбавляй. Одни, если не первые из завидных невестов в империи. Даже на Западе потирать деловит ручки и теплят надежды на брак. Не да рога, фиалка, трубецкая. В Академии Петра славится кротким, но отстранённым нравом. Странно, как по мне, она была очень общительной и самой воспитанной сударыней из всех хотя я и видел всего-то троих. Аватарка — фото в профиле Златограмма, чат — место для обсуждений. «Упаси меня трижды бездна! Я слишком стар для этого дерьма, но придётся выкручиваться». В принципе, чихать я хотел с высокогорных вершин Зеленвальда на то, что меня кто-то там обсуждает. Моего фото там нет, а Златограмм славится своей информационной безопасностью, потому как все права запатентованы правящей династией Романовых. Да и самобездна знает, сколько там Лазаревых Захаров разгуливает по империи. Так что могут обсуждать меня хоть до рачки Либо до скончания времён. Не почешусь даже. есть более важная работа. Самое главное, что я смог разобраться почти со всеми делами. К тому же Катков и Звенив уже исполнили просьбу по зачистке прошлого рингации. Осталось только утрясти все детали, обрадовать Риту и Лизу, наладить быт и охрану в новой усадьбе, последовать совету Тулаева, огорошить моих ветеранов о пятне, явиться к Семёну и можно отправляться под Элисту на разведку и поиски. Первое кольцо. Москва. Главная резиденция рода Потёмкиных. Личные покои княжны Потёмкиной. Несколькими часами ранее. В покоях Просковья царила кромешная тьма. Единственным источником света в покоях Боярышни Была ярко-бирюзовая, наполненная такой же яркой водой водянистая сфера, что зависла над кроватью и освещала небольшой островок над огромным ложем. Две молодые княжные, две неразлучные подруги из самого детства в данный момент занимались абсолютно разными делами. Алина не сводила взгляда голубых глаз со старинных трактатов из личных архивов Магической Академии Петра. А вот по Раскове, наоборот, девушка работала с источником ведь самого рождения теории та предпочитала практику. «Коня, достаточно», — тихо произнесла Трубецкая, не сводя прищуренного взгляда со свитков. «Ещё чуть-чуть, до предела», — прозвучал натреснутый голос Потёмкиной, отчего тьма во время слов на миг померкла, но вернулась почти сразу в устойчивое состояние. «Время вышло, перенапряжёшься и схлопочешь откат», от опустошённого резерва. «А твой отец, брат и сестра после будут отчитывать меня», посморнела на секунду боярышня. Голос её внезапно посуровил. «Хватит, куни, я не шучу!» Почти тотчас кромешная тьма позже возгласа Трубецкой расступилась и глазам пристала распластавшаяся на полу от усталости изнеможённая чёрная боярышня, которая обливалась градом пота. «Вредина, ты!» тяжело дыша и сглатывая, читала девушку свою подругу, не в силу пошевелить даже рукой. «У тебя и так во всей Академии из всех студентов самый раскачанный резерв. И всё благодаря твоему направлению и предрасположенности к тебе», отмахнулась Алина, не думая злиться на собеседницу. «Хочу ещё больше», широко улыбнулась девица. «Всех за пояс заткну». «Даже своего деда, императора, всех уникумов и именитых изгоев империи» поделала тусно смешливой ухмелкой подруга. «Нет, кроме них», — скривив свой личико выдало Просковье после недолгого размышления. «Умеешь же ты испортить хорошее настроение». «Ты и так сильна! И кто из нас ещё вреден? Вспомни, что творила в Академии!» Делан возмутилась турбицкая Но начавшаяся девичью перепалку вдруг остановил сигнал уведомления, который пришёл почти одновременно на телефоны обеих княжон. «Алиша, посмотри, чего там?» Еле ворочая языком от усталости, отозвалась коня, прикрывая веки. После нескольких секунд созерцания экрана телефона Трубецкая внезапно расплылась в широкой и луковой ухмылке. Лазарев добавляется в друзья, но взгляд он почти сразу нахмурился. «Причём с пустым профилем? Что за лентяй?» «Этот грубиян и наглец!» — рассердил Источи Спарскови, резко раскрыв глаза. Что-то не больно-то он и спешил. Зачем ты ему вообще дала свои данные? Даже телефон? Потому как за последние 160 лет он первый, кто смог прыгнуть с неогранённого до старшего витязя с первым спектром. А за последние 313 лет он первый восемнадцатилетний, кто умудрился это сотворить. Ткнув в один из трактатов пальцем, что это подтверждал, объяснила Алина, принимая заявку в друзья. А ещё я под но почти сразу та прикрыла ротик, потому как найденная информация лучше не делиться ни с кем. Пока мест. Ведь если она подтвердится, то турбицкие попытаются первыми привязать к своему роду такого человека. Но все это пока догадки. Не зря она им заинтересовалась. «Что там еще? Ты не договорила?» Повернув с любопытством головку к подруге, решила сведомиться Потемкина. «Еще я хотела узнать, зачем ты это сделала», нашла отмазку девушка. «Не одной же тебе развлекаться!» — вспыхнула от негодования Прасковья, трясущимися пальцем подтверждая заявку в друзья. «Зуб даешь, что она обычно перелипала, и пижона!» «Пижона перелипала, который отказал дом влиятельнейшим боярским родам и который наблюдал за нами без какого-либо мужского интереса?» — рассмеялась заливиста Алина. «Ты сама в это веришь?» «Вот увидишь!» — твердо отрезал Потемкина, уверенный в своей правоте. Не пройдёт и получаса, как засыплет нас обеих своими сообщениями, как и остальные прилипало из знати. Надо же, тринадцатый друг у тебя и у меня. прилипала Припечатала там. «Что ж, коли так, то поглядим», — таинственно произнесла Трубецкая, с ехидной улыбкой наблюдая за всем хаосом в обсуждениях, что начался несколько мгновений спустя. «На то и был расчёт», — хитро усмехнулась в душе Магения. «Час спустя». Телефон к нежон помалкивала. Два часа спустя. Всё оставалось по-прежнему. Лишь только насмешливая улыбка недотроги фиалки росла с каждой минутой наблюдения за подругой. Три часа спустя. Тишина. Четыре часа спустя. «Да этот простолюдин просто издевается над нами!» вспылила вдруг в проскове, глядя на Алину, и нарезая круги по своим покоям, со злостью швыряя телефон на диван. «Он что, не знает, как пишется слово «смерть»? «Игнорировать нас, двух боярышень!» «Да он радоваться должен, что с ней зашли к нему!» «Совсем страх потерял!» «Похоже», — ухмыльнулась загадочно Турбецкая, глядя на экран телефона и на пустой профиль Лазарева, который даже не удосужился более зайти в сеть. «Не такое уж оно перелипало, оказывается. Даже интересно теперь, выживет он или умрет в пятне». Второе кольцо. Москва. Ночной клуб «Метелица». Поздняя ночь. Музыка, танцы, выпивка, рок-н-ролл и безмерное количество ласковых и лакомых женских тел. Всё это – ночной клуб «Метелица». Одно из самых популярных заведений Второго кольца, куда вхоже влиятельнейшая молодёжь из множества родов и кланов со всей Российской империи. Особенно и постоянные зафингдаты и студенты магических и воинских академий. Двери в одной из отдельных мужских комнат метелицы резко распахнулись, и на их пороге, откуда ни возьмись, оказалась пятёрка обворожительных девиц в весьма пикантных нарядах. Вот только большинство могущественных людей во всей империи эта пятёрка девиц была бы не по зубам. Ведь их компания спош состояла из представительниц боярских родов — Неклюдова, Осокина, Долгорукова, Шереметьева и Травина. Заявились они к четвёрке таких же влиятельнейших отпрысков из других родов. «Ой, мальчики, смотрю, вы веселитесь, и вам хорошо?» С улыбкой поздоровилась Травина, с облазнительной походкой пройдя мимо юноши и приземляясь на свободное место вместе со своими подругами. «Вы, похоже, ещё не знаете последних новостей, да?» «Наська, они уйти бы тебе отсели, а?» фыркнул раззадоренный Акинуфов отвлекаясь от страстного поцелуя с фривольной девицей и бросая взгляд на троицу своих друзей, а после весело ухмыльнулся. «Не видишь, мужчины отдыхают!» В ответ донёсся такой же гоготливый и смех, и пара парней, подобно Акинфову, также отвлеклись от своих подружек на ночь, и лишь последний, который сидел в одиночестве, заинтересованно взглянул на пятёрку незваных девушек. «Помолчи, Рома!» — хмуро выдал Влад Воронцов чего его приятель тотчас замолчал. «О чём вы, судары, не лопочете?» «Вы в Злашку давно заходили?» — едко осведомилась Елена Неклюдова, наблюдая за их реакцией. «И чего мы там не видели?» Влез в разговор Артём Аксаков, шлюпнув по ягодице свою пассию, и того отместку радостно взвизгнула а пятёрка дворянок лишь синхронно скривилась от такого жеста. «Фу, тебе, Тёма, только по шляхам и бегать!» — брезгливо ускривилась травина. «Рот закрой, а то прилетит ещё чего в него». Не остался тот и в долгу. И с гоготом повторил очередной шлепок по сексуальной ягодице и с чувством сжал её. «Залашка на странице Трубецкой и Потёмкиной бурлит уже который час», — лукаво выдала Яна Осокина, переглядываясь с подругами и не обращая внимания на перепалку двух одарённых. «И по какой причине?» — полюбопоистовал резко Давыдов Максим, «один из ухажёров ранее названных аристократок» выпуская из своих объятий револьную даму и недобро переглядываясь Воронцовым, таким же поклонникам. «А то, что вас, неудачников, в их друзьях и в помине нет», ядко заметила Травина, резво переключая аксакова на влады и Максима. «Зато несколько часов назад там появился некий Лазарев Захар. Знаете такого?» «Впервые слышу», — отрезал грубо Воронцов. «А вы?» — обратился тот к друзьям. Порочка парня лишь отрицательно покачала головой. «Я даже дворянского рода такого не знаю», — скривился Акинфов. «Кто он?» «В том-то и дело, что никто не знает, кто он», — ухмыльнулась насмешлива Надежда Долгорукого, которая до сих пор молчала. «Так что пока вы тут со своими шлюхами зажигаете, какой-то неизвестный уводит ваших чёрных боярышень фиалок. Но вы не переживайте», — успокоилась улыбкой их Катя Шереметьева вслед за приятельницей. «Шлюхи всегда были в чести, к тому же такие симпатичные, как эти». «Вам и их хватит». И под заливистый смех своих подружек вся пятерка покинула мужскую комнату, чтобы переместиться в свою. «Все прочь!» рявкнул мгновенно Давыдов на клубных девушек. Стоило тому повысить голос, как от них и след простыл. я заговорил тот вновь лишь тогда, когда дверь за ними закрылась. «Что это за хрен?» «Понятия не имею, но эти вердихвостки были правы», — громко откликнулся Аксаков, что-то выискивая в телефоне а после показываю всем что-то на экране. «Смотрите!» «Это что за хмырь?» — возмутился злоокинфов. «Парни, у вас, похоже, какой-то урод девок уводит!» «Не шуми!» — осадил того резко воронцов бросая взгляд на пустой профиль. «Вы даже не знаете, кто она уже догадки строите. А эту пятёрку лучше вообще не слушать. После того, как Просковья устроила тёмные неклюдовые травины, не мудрено, что эти клуши будут злиться. Но они и сами виноваты, допрыглись». «Извини, Влад, но тебе не кажется это странным?» — спросил его Давыдов, подсвеживая коктейль и размышляя о своём. Ведь и один, и другой также получили знатного нагоняя от Потёмкиной. «Кажется», — кивнул тот мрачнее с каждой секундой. «Вот поэтому сегодняшнего дня у всех будет задача узнать, кто такой этот Лазарев Захар. Посмотрим, что это за хрен, и почему смог добавится в друзья к нашим недотрогам. Всем ясно?» говорили о полном единодушии собравшихся в комнате одарённых. Второе кольцо, Царицын. Безымянная усадьба. Несколько дней спустя. Трепещи, Ракуима. Бумажные волокиты убивают так же медленно, как яд. Ну, почти. Но к такому делу, как к покупке усадьбы, нельзя было относиться спустя рукава. Поэтому мне ирите пришлось вникать в весь процесс самостоятельно. Вот только уже на следующий день помощь пришла откуда не ждали. Объявилась Лена, которая на нервной почве сдружилась с моей рингацией и решила узнать, куда та пропала. Но безумное удивление было испытано мной позже. Оказывается, картизанское щадье закончила юридическую академию Царицына на Третьем Кольце и лишь после подалась в места легкого заработка денег, а точнее в Красные Кварталы, и уже оттуда попала в стриптиз-клуб к Звеньеву. Так что уже на вторые сутки с покупкой усадьбы было покончено. А я лишился почти 20 миллионов кровно заработанных деньжат. Рианурский казначей просто бился в предсмертных конвулисиях, когда объявили цену. Но усадьба, что была размером в 6 гектар земли и огромный особняк, до невозможного радовали глаза. Примерно в это же время Слава и Маша покинули Царицын, разумеется, не забыв со мной попрощаться. А уже на вторые сутки я не только обзавелся новым жильем, но ну и, видимо, тем самым юристом. Правда, с Мегерой ещё предстоял разговор. Хоть с кланом Гамбит мы теперь и были на короткой ноге, но в подобных делах нужно держать ухо востро. Особенно с таким хитрым лисом, как Борислав. А если учесть, что Лена ещё долгое время спала с ним, предстоит серьёзная вербовка. Но мне есть, что ей предложить. На второй день я даже успел вместе с ветеранами навестить Семёна для снятия мерок. Мужиком тот оказался простым и разговорчивым. Да и его мастерская, как и его работы, впечатлили даже меня. Это был искусный мастер. Глаз у нашего оружейника был намётан. Лёня доверился нужному человеку. А уже на третьи-четвёртые сутки по усадьбе тут и там сновали редкие бригады рабочих и чистильщиков, которые приводили все необходимые места в порядок. А Рита, Лиза и Лена решили сразу озаботиться прислугой и обзванивали нужные конторы по найму. Само собой, всех лиц по моей просьбе проверит катков. Мне же пришлось идти на аудиенцию с Ежовым. Ведь охрану я решил набирать из воителей Плеяды. На пятый же день на территории никого не было. Усадьба блестела как внутри, так и снаружи, а купленная мебель уже красовалась на своих местах по всем этажам. Из людей в ней остались лишь я, Рита, Лиза и Лена, что целиком и полностью отдалась работе. Уже из-за подобного поведения я и набросал пару плюсов в карму. К тому же прислуга, что успела пройти проверку Каткова, Явится уже завтра на собеседование с Ритой. «Моя регатса устала? Так быстро?» Усмехнулся ехидно я, когда, оказавшись в своем новеньком кабинете, застал спящую девушку на небольшом диванчике, перед окном, которое выходило на небольшое озеро, густой благоухающий сад и главные ворота усадьбы. «А, что?» — стрепенулась резко она, проснувшись. Но почти сразу я оказался рядом и уложил ее обратно. «Сегодня можешь отдохнуть. Ты и Менгера проделали много работы. И теперь и всё это...» Я с широкой улыбкой овел пространство вокруг руками. «Твоё!» Уже через несколько секунд Рита отчего-то горько сглотнула, медленно перебралась с дивана ко мне на колени, и, подобно кошке, улеглась на мою грудь. «Спасибо тебе за всё, за твоё внезапное появление в нашей жизни, за Лизу!» прошептала та, уткнувшись мне в шею своим личиком и касаясь губами моей кожи. «Я не знаю, как тебе благодарить. Ты столько для нас сделала, а я могу лишь только принимать твои дары и твою помощь, не давая ничего взамен». «Но поверь». Ренгация вдруг ещё сильнее прижалась ко мне, обхватив мой торс ручками, и задрожала. «Я лучше умру сама, но тебя не предам никогда. Я буду лучше ренгацией и ни за что не посорвлю твое доверие». И всегда буду рядом. Всегда. Что ж, в таком случае этого достаточно. С улыбкой заключил я, но уже в следующий миг услышал топот детских ног. И в кабинет, подобно маленькому урагану, ворвалась Лиза. — Ага, мама опять флиртует с дядей Зиантаром! — ехидно заключила она. арита невольно зарделась, но из объятий моих не вынырнула. — Флиртует? Бездна, ей всего пять лет, она уже столько всего знает. — Ладно, можете флиртовать. Разрешила радостно там, махнув меня ручками, приземляясь рядом. «Вот только к вам, дядя Зиантар, прибыл дядя Вадим и дядя Лёня и другие дяди. Они ждут вас внизу». «В таком случае дяде Зиантару предстоит важная беседа». Подбегнул я двум хозяйкам, окончательно выбравшись из переплетения рук Риты, и через несколько мгновений уже спускался по лестнице. Ведь ещё неизвестно, как отреагируют на мои признание ветераны. Если откажутся... «Значит, мое рианорское чутье меня подвело. Впервые здесь. И придется отправиться в пятно одному».